Глава 21. Миссис Прайер. Пока Шерли болтала с Муром, Каролина поднялась к миссис Прайер. Она нашла ее в полном расстройстве. Миссис Прайер ни за что не призналась бы, что резкость Шерли оскорбила ее чувства. Но по всему было видно, что в душе ее открытая рана. Любому другому показалось бы, что для нее ничего не значит нежная заботливость, с которой мисс Хеллстон старалась смягчить ее страдания. Но Каролина понимала, что при всем своем внешнем безразличии миссис Прайер глубоко чувствует это внимание, ценит его и находит в нем исцеление. — У меня нет уверенности в себе и решительности, — наконец сказала миссис Прайер. — Этих качеств мне всегда не хватало. Однако я надеялась, что мисс Килдер знает меня достаточно хорошо — знает, что я каждый раз всячески стараюсь все сделать как следует, чтобы все было к лучшему. Такая необычная просьба смутила меня, особенно после столь тревожной ночи. Я не решилась действовать на свой страх и риск, но я надеюсь, что моя слабость никому не причинила вреда. Кто-то осторожно постучал в полуоткрытую дверь. — Каролина, пойди сюда, — позвал тихий голос. Мисс хелстон вышла. За дверью на галерее стояла Шерли. Вид у нее был смущенный, пристыженный, как у раскаивающегося ребенка. «Как мисс Прайер?» — спросила она. «Очень огорчена», — ответила Каролина. «Я была с ней так несправедлива, так неиздержана, что просто стыдно», — проговорила Шерли. «И что я на нее накинулся? Без единственное, в чем ее можно было обвинить, — это в излишней добросовестности». Скажи ей, что я очень сожалею обо всем, и пусть она меня простит. Каролина выполнила это поручение с искренним удовольствием. Миссис Прайер не любила сцен. Как всем скромным людям, они внушали ей настоящий ужас. Поэтому она встала, подошла к двери и дрожащим голосом позвала. — Идите сюда, дорогая. Шерли стремительно бросилась в комнату, обняла свою компаньонку и горячо идет целую и проговорила: Вы должны простить меня, миссис праер я не вынесу, если вы меня не простите, если мы будем в ссоре. Мне нечего прощать, ответила миссис праер. пожалуйста, забудьте обо всем. я просто лишний раз и теперь же окончательно убедилась на сегодняшнем примере, что в серьезных делах ни на что не гожусь. С этим тяжелым чувством, Миссис Прайер и осталась. Не помогли никакие усилия Шерли и Каролины. Она могла простить своей воспитательнице все, но себе не прощала ничего. В тот день мисс Килдер, видимо, не суждено было отдохнуть. Все время она кому-нибудь была нужна. И тут ее тоже вскоре позвали вниз. Сначала приехал Хеллстоун. Его она встретила горячими приветствиями и еще более горячими упреками. Он ожидал и того, и другого, но, будучи в отличном настроении, то и другое принял одинаково добродушно. Во время своего короткого визита он ни разу не вспомнил о племяннице. Бунт, мятежники, фабрика, мировые судьи и сама мисс Килдер целиком поглотили его мысли, не оставив места для его собственной родни. Хелстон заговорил о той роли, которую сыграли в защите фабрики, он сам его помощник. «Весь гнев фарисеев изольется на наши головы за участие в этом деле», — сказал он. «Но я не боюсь клеветников. Я был там во имя справедливости и закона, чтобы выполнить свой долг мужчины и британца, который в данном случае полностью совпадал с моим долгом священнослужителя, его самым высшим значением». Ваш арендатор Мур, — продолжал он, — завоевал мое расположение. О таком хладнокровном и непоколебимом командире можно только мечтать. Кроме того, он показал себя человеком предусмотрительным и рассудительным. Во-первых, он тщательно подготовился к событиям, а во-вторых, когда его замысел принес ему полный успех, он сумел воспользоваться победой с умом, не злоупотребляя своей силой. Сейчас кое-кто из мировых судей перепугался насмерть. Подобно всем трусам, они склонны к жестокости, однако Мур сдерживает их с удивительным тактом. До сих пор его весьма недолюбливали в округе. Но запомните мои слова. Теперь общественное мнение изменится в его пользу. Люди поймут, что были к нему несправедливы и поспешат загладить свою ошибку, а сам Мур когда увидит, что его достоинство получили должное признание, станет гораздо любезнее, нежели прежде. Мистер Хелстоун хотел закончить свою речь полусерьезным, полушутливым предупреждением, чтобы мисс Килдер обратила внимание на слухи, которые ходят о ее пристрастном отношении к талантливому арендатору. Но его прервал звонок у дверей, возвестивший о прибытии нового посетителя». Этот новый посетитель оказался седовласым пожилым джентльменом, с презрительным взором и довольно свирепым выражением лица. Короче, это был наш старый знакомец и старый недруг Хеллстона, мистер Йорк. Завидев его, священнослужитель схватил шляпу, весьма поспешно распрощался с мисс Килдер и немедленно удалился, удостоив вновь прибывшего лишь суровым кивком. Мистер Йорк был настроен далеко не благодушно и о событиях прошедшей ночи выражался отнюдь неизысканно, понося, на чем свет стоит мура, судей, солдат и главарей бунтовщиков, всех подряд. Однако самые сильные эпитеты, поистине красу и гордость йоркширского диалекта, он приберег для попов, осмелившихся взяться за оружие этого кровожадного сатанинского отродья, то бишь Хелстона и его помощника. По его словам, чаша преступлений, совершаемых церковью, поистине переполнилась. «На сей раз они попали в хорошенькую историю», — говорил он. «Где это видано, чтобы попы якшали с солдатней, возили с пулями и порохом и убивали людей, которые в тысячу раз лучше их самих?» «А что стало бы с Муром, если бы никто ему не помог?» — спросила Шерли. «Что посеешь, то и пожнешь. Сам заварил самому и расхлебывать». Иначе говоря, вы бы оставили его одного лицом к лицу с этой толпой? Конечно, Мур достаточно храбр. Но ведь один человек при всем его мужестве ничего не может сделать против 200 У него были солдаты. Эти несчастные рабы всегда готовы за деньги продать свою кровь и пролить кровь других людей. Вы оскорбляете солдат точно так же, как священников. Для вас... Все, кто носит красные мундиры, отъявленные негодяи, а все, кто ходит в черных сюртуках, отъявленные мошенники. По-вашему, мистер Мур поступил дурно, когда прибег к помощи солдат, и еще хуже, когда принял помощь других. Послушать вас он должен был отдать свою фабрику и свою жизнь на милость разъяренной кучки обманутых безумцев, а мистер Хеллстоун и все остальные джентльмены нашего прихода должны были тем временем сидеть и смотреть, как фабрика горит, а ее владельцы убивают, не ударив пальцем на пальцем для их спасения. Если бы Мурс с самого начала держал себя с рабочими, как полагается хозяину, он бы не возбудил в них такой ненависти к себе. — Легко вам говорить, — воскликнула мисс Килдер, не в силах более спокойно выслушивать нападки на своего арендатора. — Ваша семья живет в Брайермейнсе вот уже шесть поколений. К вам самому люди за 50 лет привыкли. Вы знаете их обычаи, предрассудки, чаяния. Вам-то легко действовать так, чтобы никто не был обижен. А мистер Мур в нашей округе чужой. Он беден. У него нет друзей. Единственная его опора — это его личные качества, талант, энергия, честность, трудолюбие. Только это и помогло ему пробиться. Что за преступление он совершил? Если людям не понравилось его спокойствие и природная суровость, если он не мог держаться с чужими, для него крестьянами, так же свободно, шутливо и сердечно, как держался с вы со своими городскими приятелями. Какой непростительный промах он сделал, когда начал вводить на фабрике усовершенствования, да еще сразу, никого не спросившись, не потихоньку, не постепенно, как это мог бы себе позволить крупный капиталист. Неужели за эти прегрешения он должен был стать жертвой толпы? Неужели ему отказано даже вправе защищаться? И неужели те, кто обладает сердцем настоящего мужчины — кстати, у мистера Хелстона именно такое сердце, что вы о нем не говорили, — должны быть объявлены преступниками лишь за то, что встали на сторону Мура, а помочь одному человеку, когда против него было двести? — Полно, полно. — Успокойся. — проговорил мистер Йорк, улыбаясь горячности Шерли. — Успокоиться? По-вашему, я должна спокойно выслушивать явную бессмыслицу и, к тому же, опасную бессмыслицу? Нет. Вы знаете, мистер Йорк, я отношусь к вам очень хорошо, но некоторые ваши взгляды меня просто возмущают. Вся эта ханжеская болтовня, извините, но я повторяю, вся эта болтовня о солдатах и священниках оскорбительна для моего слуха. Мне одинаково противны нелепые и бессмысленные вопли любого сословия, будь то аристократии или народ, всякие яростные нападки против другого сословия, будь то армия или духовенство всякая несправедливость по отношению к любому человеку, будь то монарх или нищий, поверьте мне, вся эта междоусобица, грызня партии, всякое тиранство, рядящееся под либерализм, мне просто ненавистны, я их отвергаю. Вот вы воображаете себя филантропом, благодетелем. Вы думаете, что защищаете свободу, но я вам скажу. Мистер Холл, священник из Нанли, гораздо больше делает и для людей, и для свободы, чем Хайрам Йорк, реформатор из Бральфилда. От любого мужчины, да и от большинства женщин, мистер Йорк вряд ли стал бы спокойно выслушать подобные речи но Шерли была искренне хороша собой, и ее непритворный гнев забавлял его. Кроме того, в душе ему было приятно слышать, как горячо Шерли защищает своего арендатора. Мы уже говорили, что мистер Йорк принимал дела Роберта Мура весьма близко к сердцу. В то же время он знал, что стоит ему захотеть, и он с лихвой отплатит Шерли за ее дерзость. Достаточно было одного слова, чтобы гнев ее испарился, и поток слов иссяк, чтобы ее нежные щеки залила краска стыда, а сверкающие глаза померкли и укрылись под защиту опущенных век и ресниц. Воспользовавшись мгновением, когда Шерли умолкла, скорее, впрочем, чтобы перевести дух, а не потому, что исчерпала эту тему или остыла, мистер Йорк спросил. «Ну, что еще скажешь?» — Что еще? — О, мистер Йорк, я скажу, — ответила Шерли быстрыми шагами, расхаживая взад и вперед по дубовой гостиной. — Я скажу. Я еще многое могу сказать. Жаль только, что мне никогда не удавалось сделать это достаточно ясно и по порядку. — Я скажу, что ваши взгляды и взгляды прочих сторонников крайних мер простительны только тем, кто не занимает сколько-нибудь видного положения. Ведь это все чистейшее франдерство, только повод для разговору болтовня, которая никогда не перейдет в действие. Встаньте вы завтра премьер-министром Англии, и вам придется немедленно отказаться от подобных взглядов. Вот вы порицаете Мура за то, что он защищал свою фабрику. Но будь вы на его месте, здравый смысл и совесть — заставили бы вас действовать точно так же. Вы порицаете все, что делает мистер Хеллстон. У него, конечно, есть недостатки. Иногда он поступает дурно, но чаще хорошо. Встаньте завтра сами священником Брайфилда, и вы убедите что поддерживать и направлять всякую деятельность на пользу прихода и прихожан, как это делал ваш предшественник, совсем нелегкая задача. Не понимаю... Почему эти люди не могут справедливо относиться к самим себе и к своим ближним? Когда я слышу, как мистер Меллоун и мистер Дон разглагольствуют об авторитете церкви, о достоинстве и правах духовенства, об уважении, которое им следует оказывать как служителям церкви, когда я слышу их мелочные злобные нападки на сектантов, когда вижу их зависливость и высокомерие, когда их болтовня о традициях, обычаях и суевериях звучит в моих ушах, когда я наблюдаю, как презрительно они держатся с бедняками и как низкопоклонствуют перед богачами, тогда я думаю, что наша церковь и ее паства поистине сбились с пути и одинаково нуждаются в исправлении и обновлении. Я с огорчением отворачиваюсь от башен соборов и шпилей деревенских церквей, с таким же огорчением, как церковный староста, которому необходимо побелить свой храм, да нет денег, чтобы купить известь. И тогда вспоминаю вашу бессмысленную иронию, ваши остроты по поводу жирных епископов, изнеженных попов, старушки церкви и тому подобное. Я вспоминаю вашу нетерпимость ко всем, кто не согласен с вами, ваше огульное порицание людей и целых сословий, без всякого снисхождения к соблазнам жизни или обстоятельствам, и тогда, мистер Йорк, сомнение закрадывается в мою душу. Да полно! Есть ли вообще на свете люди достаточно милосердные, рассудительные и справедливые, чтобы им можно было доверить такую задачу, как обновление и исправление? Во всяком случае, я уверена, что вы не из их числа. — У тебя обо мне неправильное представление, Шерли. Ты ведь никогда не говорила со мной так откровенно. У меня не было такой возможности. Я только сидел на табурете Джесси возле вашего кресла в Брайермэнсе и целыми вечерами, скрывая волнение, слушал ваши речи, порой с восхищением, порой с возмущением. Я считаю вас превосходным старым йоркширцем, сэр. Мне лестно, что я родилась в одном с вами графстве, и в одном приходе. Вы правдивы, прямодушны и независимы, как утес, возвышающийся над волнами, но в то же время вы резки, грубо ограничены и безжалостны. Только не с бедняками, девочка, и не с кроткими душами, а лишь с заносчивыми гордецами. А кто вам дал право, сэр, делать подобные различия? Более гордого, более заносчивого человека, чем вы сами, вам не сыскать. Вы можете мило болтать с теми, кто ниже вас, но когда доходит до тех, кто стоит выше, тут вы слишком надменны, слишком завистливы, слишком заносчивы даже для того, чтобы соблюдать простую вежливость. А, впрочем, все вы хороши. хелстон тоже горд и пристрастен. Мур, хоть он и справедливее и деликатнее вас обоих, тоже высокомерен, суров и по отношению к обществу порядочный эгоист. Хорошо еще, что хоть изредка попадаются такие люди, как мистер Холл, люди широкой, доброй души, которые любят всех своих ближних, которые способны простить другим даже такой грех, как больше нежели у них самих богатство, успех или власть. Такие люди, возможно, не столь оригинальны и не обладают столь сильной волей, как вы, однако они настоящие друзья для своих ближних. Итак... — Когда это состоится? — неожиданно спросил мистер Йорк, поднимаясь с кресла. — Что состоится? — Свадьба. — Чья свадьба? — Конечно, Роберта, Жерара, Мура, из Эсквайра из коттеджа в Лощине. И мисс Килдер, дочери и наследницы покойного Чарльза Кеева Килдера из поместья Филдхэт. Шерли взглянул на своего собеседника, заливаясь краской, — но пламя в ее глазах не угасло, нет, даже разгорелось еще ярче. — Вот как вы мне мстите, — медленно проговорила она, затем спросила. — А что, разве это плохая партия для дочери покойного Чарльза Кеева, Килдера? — Девочка, Мур — настоящий джентльмен. Его рот так же древен и чист, как мой или твой. — Разве... — Нам с вами важна древность рода. Разве у нас есть фамильная гордость? Ведь, если не ошибаюсь, по крайней мере, один из нас славит республиканцем. Йорк поклонился. Он не сказал ни слова, однако взгляд его выражал недовольство. — Да, у него есть фамильная гордость. Это сквозило во все его осанки. — Мур, конечно, джентльмен, — повторила Шерли, уверенно и грациозно вскидывая голову. Она сдерживалась. Слова так и рвались у нее с языка, но ей не хотелось сдавать им воли. Однако глаза ее были в тот миг выразительнее всяких слов. Йорк старался не мог постичь, о чем они говорят. В них было все, явно, но непереводимо. Настоящая пылкая поэма на неведомом языке. Это не был, однако, цельный рассказ или простое выражение чувств, не тем более обыкновенные признание в любви, Это было нечто совсем иное, более глубокое и сложное, чем он мог предположить. И мистер Йорк понял, что его мстительные слова не достигли цели. Он чувствовал, что Шерли торжествует. Она радовалась его промаху, дурачила его и смеялась над ним. Теперь она наслаждалась создавшимся положением, а не он. Если Мур — джентльмен, то уж... «Ты, во всяком случае, леди, поэтому...» «Поэтому в нашем союзе нет неравенства?» «Никакого. Благодарю за одобрение. Вы не откажетесь быть моим посаженным отцом, когда я захочу сменить фамилию Килдор на фамилию Мур?» Вместо ответа мистер Йорк с недоумением посмотрел на Шерли. Ему был невдомек, что означает ее взгляд. Он не мог понять, шутит она или говорит серьезно. Какой-то тайный смысл и чувство, добродушная шутка и одновременно едкое глумление скрывались за ее подвижными чертами. — Я тебя не понимаю, — сказал он, отворачиваясь. Шерли рассмеялась. — Не отчаивайтесь, сэр, вы не одиноки. Но если Мур меня поймет, этого будет достаточно, не правда ли? Отныне и впредь пусть Мур сам занимается своими делами. Я больше не хочу о них ни знать, ни слышать. Внезапная мысль мелькнула у Шерли. Лицо ее изменилось, как по мановению волшебной палочки. Глаза вдруг потемнели, черты застыли, посуровели. — Вас просили поговорить со мной об этом? — спросила она. — Вы меня расспрашиваете как чей-нибудь поверенный? — Господи, спаси помилуй! — Если кто хочет жениться на тебе, пусть сам о себе заботится. Оставь свои вопросы для Роберта, я больше не стану на них отвечать. Прощай, девочка».